Вы понимаете, Кагод, что после всего случившегося мы должны расстаться с вами. Но нас связывает так много хорошего, что мы все сообща решили сначала спросить вас, как вы сами относитесь ко всему случившемуся. Кагод ответил не сразу. Он обвёл взглядом всех и сказал: "Я решил уйти. Другого решения у меня нет". Но как год у вас есть выбор, сказала Амлсон. Если вы бесповоротно откажетесь от сумасбродной идеи найти несуществующее на самом деле число, и обещаете работать на камбузе так, как вы это делали в начале вашего пребывания на корабле, вы можете остаться, но повторяю, никаких чисел Какое-то подобие улыбки мелькнуло на лице Кагодда. "Нет", сказал он твёрдо. "Я не могу отказаться от поисков магического числа. Я ухожу с корабля". Амундсен обвёл взглядом членов экспедиции и со вздохом произнёс: "Ну что ж, в таком случае не будем вас задерживать, господин Кагодд". Но как год ушёл с корабля лишь к вечеру. Сначала его ознакомили с заработанной суммой денег, предложив отобрать товары по своему усмотрению. Этим он занимался почти целый день с сунтубиком и рэнной, обходя битком набитое чрево корабля. На палубу выносились мешки с мукой, сахаром, сухим молоком и крупами, сливочным маслом, патакой, чаем, табаком. Ко всему этому прилагался еще новый винчестер с запасом патронов. В довершение всего ему оставили всю одежду, в которой он ходил на корабле. Взглянув на кучу добра, когот удивился, неужели он столько заработал? Пришлось сделать три естки на нарте, чтобы перевезти все товары на берег. дочку когот решил всё-таки взять с собой глава 30 ты на совсем возвращаешься на берег спросила каляна и в её голосе когот уловил затаённую надежду да ответил когот это хорошо сказала каляна когда привезли последние свёртки и большой кусок старого уже ненужного брезента которые натягивали как тент над палубой, как год сказал Каляне. Я буду жить у тебя. Но «Ну, у меня нет гостевого полога, напомнила Каляна. Его забрал Першин, когда переселился в Ирангугаймесин. Ничего. Я буду спать в твоём пологе, если ты не возражаешь. Как я могу возражать? улыбнулась Каляна. Мы ведь уже жили так, и для Айнаны найдётся место. Её теперь зовут Мэри, напомнил Когот. Хорошо, пусть будет Мэри. Уложив девочку, Когот и Коляна взялись разбирать и укладывать полученные в уплату за работу и в подарок товары. Ты стал как богатый тенгитан, заметила Коляна. И вдруг испуганно сказала: Всё это надо побыстрее спрятать, пока учитель Алексей не увидел. Почему ты боишься учителя? Удивился Кагод. Он ведь большевик, ответила Каляна. Мне казалось, что ты большевиков не боишься, заметил Кагод. Я-то не боюсь.